Часть 2. Рыночная среда. Психологический взгляд на ее характер. В главах 1 и 2 мы говорили о некоторых трудностях торгового дела. В следующих шести главах я подробнее расскажу о том, какова рыночная среда на психологический взгляд отдельно взятого трейдера. Взглянув его глазами, вы поймете, чем она в корне отличается от вне рыночных условий, в которых привыкли действовать вы. Предупреждаю, вас ждут кое-какие психологические трудности особого рода. Чего я добиваюсь? Прежде всего, я хочу, чтобы вы ясно поняли, почему счастье трейдера, и маленькое, и огромное, так зыбко и выпадает лишь избранным. А еще хочу, чтобы вы поняли, похоже, вам придется искоренить себе на засевшее представление и понятие, только тогда можно преуспеть на рынке. Глава 3. Рынок всегда прав. Представим себе такую ситуацию. Рынок достиг определенного уровня, и торги остановились. О чем говорит? Последняя зафиксированная цена. Если зреть в корень, то она, как и любая текущая цена, говорит о том, что на данный момент все участники рынка сошлись в мнении о стоимости из расчета на будущее. Текущая цена напрямую отражает понятие всех трейдеров, которые повлияют на цены путем вступления в сделку. Допустим, имеется пара трейдеров. Один готов купить по данной цене, а другой продать. И первый действительно купил, а второй продал. Так совершается сделка, так складывается рынок. Чтобы он подтвердил свою правоту, нужна лишь пара трейдеров, готовых совершить сделку по данной цене. Почему такая цена их устраивает? Практично ли так торговать или не практично? По мнению других, разумно или неразумно, все это уже не важно. Важно одно. Трейдеры уверены в своих оценках будущей стоимости, что и подтвердили заключением сделки. Они задали рыночный уровень. Пока сделка не расторгнута, она доказывает свою правоту уже тем, что была заключена. Чего хотел или ожидал трейдер, во что верил, на что рассчитывал, Все это тонет в общей картине событий, если его удельный вес в торгах мал, и ему не под силу управлять рынком, двигая цены в нужную для него сторону. Для таких дел нужно быть очень мощным покупателем или продавцом, нужно быть сильнее всех соперников по купле-продаже, затмевая всякого, кто тот или иной момент предложит или запросит другую цену. Нужно перекрыть ее выгодной для себя, а для этого нужно располагать достаточными денежными запасами. Тому, кто отслеживает поведение рынка, каждая заключенная сделка и тип движения, который она придает ценам, уже говорят кое-что об устойчивости рынка и вероятности движения в этом направлении. Конечно. Наблюдателю надо вдобавок разбираться в моделях движения и сигналах. Двигаясь, рынок дает шанс покупать дешево и продавать дорого или наоборот. Но надо суметь прикинуть на будущее, что тогда, скорее всего, будет дешево, а что дорого. Ведь что такое ход в ту или иную сторону? Это величина силы, которая толкает туда рынок. Допустим, рынок упал ниже всех своих минимальных отметок. Не ожидали такого, а он взял и упал. У вас есть деньги на сделки, которые смогут поднять рынок выше минимума? Нет? Ну а ожиданиями дела не поправишь. Но почему рынок рухнул? Значит, нашлись трейдеры, и их больше, чем ваших единомышленников, которые решили, что текущая цена завышена или, по крайней мере, такова, что минимальный уровень выгоден для продажи, иначе они не стали бы продавать. Если рынок падает до прежнего минимума и ниже, значит, те, кто считает, что цены высоки и готов продавать больше, чем те, кто согласен покупать на таком уровне, на самом минимуме. Теперь понимаете, в чем дело? Вы можете быть тысячу раз правы в оценках стоимости, вы можете иметь самые веские на то основания, но если рынок не согласен с вами, то ваша правота роли не играет. Пусть у вас была железная логика. Пусть у вас были, как вам кажется, надежные сведения. Рынок все равно двинется в сторону большей силы. Запомните. Все ваши традиционные представления о том, что правильно, а что нет, на рынке недействительны. И там, в отличие от внерыночной жизни, ни университетские дипломы, ни научные степени, ни репутация, ни даже высокий коэффициент умственного развития на чашу весов своей правоты не положишь. Там все решают трейдеры, вступающие в сделку, исходя из своих понятий о будущем. Это они толкают рынок, и он движется. Его движение — это шанс выиграть, а выигрыш, деньги — это и есть цель торговли. То же самое касается хеджера, который торгует, чтобы обезопасить свои активы от обесценивания. Какие рыночные условия вполне выгодны для сделки, каждый трейдер решает сам. Он вступает в нее именно по своим соображениям. Допустим, на ваш взгляд, он совершает грубую ошибку. Однако, в итоге совокупных действий всех трейдеров, вовлеченных в торги, рынок идет против вас. Получается, трейдеры правы. И не они, а вы теряете деньги. Рынок вообще не бывает неправ в своих действиях. Он просто действует, и все. Вы же, отдельно взятый трейдер, причастны к рынку сначала как наблюдатель, который ждет подходящего случая, а затем как участник, который вступает в сделку, внося тем самым свой штрих в общую картину поведения рынка. В этом качестве вы попадаете в окружение, где неправы можете оказаться только вы, и по-другому не бывает. И вам, как трейдеру, решать, что важнее – правота или выигрыш. Ведь случается – Они друг другу не пара и даже враги.